Глава 11. Люди и другие фантастические. Во втором кубе, где мы находились, ничего необычного не было. Ну как ничего. Подобное каждый видел в фантастических фильмах. Гигантский космопорт, множество космических кораблей, которые приземляясь не шумят, не изрыгают пламя и, в общем, безопасны для окружающих. Один из кораблей, выглядевший как морской скат, только без хвоста, Пролетел прямо над нами, и я четко разглядел на его брюхи и сине-белые многогранники, генерировавшие антигравитационное поле. «Вот бы на таком покататься!» — воскликнул малыш, запрокинув голову. «Как в том древнем фильме, помните? Я бы пострелял! Пиу-пиу! Атакую звезду смерти!» «А где у него оружие?» — поинтересовалась Крисси. «Вряд ли он боевой», — ответил я. «Так что пиу-пиу не получится, малыш». Это, скорее всего, транспортный, человек на десять, не больше. «Ты хотел сказать «инопланетянин»?» — издала смешок Хоуп. «Ладно, идемте дальше, парни, а то жить как интересно». На матовой черной стене, вдоль которой мы шли к выходу, вдруг заметили три надписи, сделанные аэрозольной краской. Первая была понятной — «Элвис жив». Вторая была сделана на русском языке — «Сой жив». Мы все её поняли, потому что похожая инициация загрузила в нас знания не только галактических, но и известных разуму Сидуса земных языков. Третья, на всеобщем, гласила, что Спартак чемпион. Кто такой Элвис? спросил малыш. Певец такой был, ответил я. Меня больше интересует, кто такой Цой и почему они с Элвисом Пресли живы. Сидус как-то умеет оживлять умерших певцов? И почему только певцов? Я, может, лучше бы писателя какого оживил или поэта, или учёного. С чего ты взял, что этот Цой тоже певец? скептически спросил Юта. Хуанри Габерта Цой был знаменитым бойцом в смешанных единоборствах людей и роботов. Нет, вы оба не правы, не согласился Иёрвин. Эрик Рагнар Цой, основоположник галактической экономической теории, выдвинул ряд спорных, но впоследствии доказанных утверждений. Вы все бредете, безопелляционно заявила Криси. Мухаммед Цой, вот кто жив. Он загрузил своё сознание в даркнет, это каждому известно. Тем и прославился. Пи согласился с ней Тигр. Хомяк проснулся и оживлённо крутил головой, изучая новое место. Да это похоже на спор о том, что снег белый, а лёд серый, внесла свою лепту Хоуп. Цой распространённая фамилия, так что все вы правы. Лучше подумайте, зачем кому-то заявлять, что древний фракиец-гладиатор, Спартак, чемпион. Вам не кажется это странным? — Странно, что ты вообще знаешь, кто такой Спартак, — хмыкнул я. — Эй, Кэп, я читал и краткий курс истории Древнего Рима, — обиделась Хоуп и уточнила. — Полицейская академия. От нечего делать. — Фильм еще про него был, — добавил малыш и сделал вид, что дерется мечом. — Крутой был гладиатор. Возможно, кто-то из соратников Спартака попал на Сидос из Древнего Рима, задумчиво произнёс Ирвин. Что ж, сегодня я готов поверить даже в такую возможность. На этом история с загадочными надписями и закончилась бы, но у малыша в рюкзаке тоже нашёлся баллончик с красной краской. Вот только как он не пытался написать "отчепенцы", ни черта у него не вышло. Поверхность стены моментально впитывала краску, не оставляя от неё и следа. Так всё добро и ушло в никуда. Подивившись, мы двинули дальше. Помимо разумных космопортов изобиловал странными сущностями наподобие электрических медуз, летающих по воздуху. Эти существа раскрывались как цветки, вбирали в себя разумных либо груз, поднимались в воздух и двигались в заданном направлении. Ещё имелись шагающие и гусеничные устройства, и было непонятно, что это за формы жизни. Пока Крис не догадалась изучить профиль. Эта раса Арихегуа, сказала она. Кодекс подсказывает, что это биомеханоиды. Не роботы в привычном нам понимании, потому что развились из органической формы жизни, постепенно замещая на генном уровне органику на э-э неорганику. Арихегуа, повторил я название расы. Короче, живые роботы. Живороботы, вынес вердикт малыш и продолжил упражняться в сокращениях. «Живоботы! Жиботы. Жботы! Жботы!» «Рехегуа», — строго сказала Крисси. «Никаких жботов, понял? Обидится». «Ну а что? Они же сократили нас до да, просто хома. Картера вон вообще звали Картера или...» Насупился парень, потом махнул рукой. «Ладно, ладно. Рехегуа. Запомнил. Ирвин поморщился, пропуская нечто похожее на рака-отшельника с стальным раздвижным панцирем и многосуставчатыми металлическими лапами. Я подумал, что вид создания не просто непривычен для человека, но и неприятен. Ирвин даже позеленел, и кодык у него задёргался, когда он пытался сдержать тошноту. Ну и страхолюдины эти рехегуа, выдавил он, вытирая рот. Ксенофоб, вы, мистер Горовец, Осуждающе сказала Криси: "Вам бы для профилактики наведаться в заведении межвидовых удовольствий мадам Дюбуа, там вас быстро вылечат". Шутка была так себе, но все заулыбались, а Йорвин позеленял ещё больше. Космических кораблей здесь тоже было привеликое множество, но как я уже успел заметить при посадке, многие выглядели однотипно, словно все они вышли с одной судоверфи. Хотя, наверное, так оно и было. А среди площадок космопорта имелись возвышения, в которых мерцали порталы в карманные измерения. Об этом я тоже узнал из кодекса, и было это настолько невероятно, что я не поверил и обменялся мнениями с остальными. Карманное измерение не совсем верно передаёт суть, снова забубнил Ирвин, оправившись от рвотных позывов. Я рассказал что-то о метрике пространства, искривляемой при помощи всемогущего разума Сидуса. оперирующего массой и гравитацией. Но закончить ему не дали. Мистер Горовец взмолился Шаг. Короче, там отдыхают экипажи транзитных кораблей, сказала Криси, когда Ервин обиженно замолчал. Это всё, что тебе нужно знать, малыш. Осталось понять, что такое транзитный, пробормотал Шаг. Тигр что-то пропищал. Малыш к нему прислушался и выпросил у меня клетку. Дальше он так и тащил тигра, периодически обмениваясь с ним мнениями об увиденном. Карманные измерения, судя по всему, были просторными. Туда и обратно через них сновали транспортные средства для перемещения внутри станции. Как флайеры самых странных конструкций, металлические, прозрачные, странной субстанции, пронизанные разрядами, так и всевозможные диски, летающие кресла и даже крылатые существа. Всё это богатство не мельтешило хаотично, как могло показаться поначалу, а перемещалось в пределах отведённых для них воздушных линий, чтобы не мешать взлёту и посадке. Ныряло в порталы и выныривало из них же. Иногда казалось, что они материализуются прямо из воздуха. Транспортные средства можно было купить или арендовать, но у нас, понятно, не хватало на это средств. Единственное, что мы могли себе позволить, так это бесплатный переместитель. что-то типа местного продвинутого метро, перемещавшегося от куба к кубу. Внутри кубов же, пока не обзаведёмся личным транспортом, нам предстояло ходить на своих двоих. В моменту, когда мы добрались до того, что Ирвин назвал вокзалом, хоп, подземкой, а карта точкой сбора пассажиров для локального перемещения, все устали. Даже я чувствовал тяжесть в ступнях и поднывание выкрох, что уж говорить о Горвице и Эндо. Хуже того, Первоначальная эйфория прошла, к утомлению добавилось чувство голода, и мы почувствовали себя потерянными. Да и просто поставить цель в суете наших блужданий оказалось сложно. Нужно было ведь не бесцельно шататься, а почерпнуть какую-то пользу. К примеру, мне требовалось разобраться с тем, как продать щит при течь. Вдруг это вообще невозможно? А если возможно, то как это сделать? Я попробовал выставить релит на продажу через аукцион, встроенный в интерфейс, но обломался. Если бы вспомнил слова Оги Мураки, то мог бы и не дёргаться, потому что 10% от запрашиваемой суммы на аукционный сбор у меня не было. И непонятно, будут ли когда-нибудь, потому что деньги-то астрономические. Вообще, как мне удалось убедиться, аукцион Сидоса что-то невероятное. Ну реально, там можно было купить всё, что только способен представить. Мод долголетия с гарантийным сроком жизни носителя в 100 дополнительных мегатиков. Как вам такое? Или эликсир исцеления от всего. Из его описания я понял, что он не то чтобы лечит, скорее,восстанавливает тело из существующего, убирая все дефекты, вирусы и инфекции. Наверное, что-то подобное и со мной прошло во время инициации. Стоил такой эликсир дороже, чем право на колонизацию новооткрытой планеты. Кстати, координаты планет с правом колонизации продавались не за стандартные монеты Сидуса, а за сенаты. Такие обычно выдавались Верховным советом за особые заслуги и выполнение его заданий. Так что кто попал и приобрести планету в личное пользование не мог. Короче говоря, аукцион мне не подходил. Всё же были и другие варианты. Продать реликт можно самому на галактическом рынке, но этот вариант тоже не очень. светить артефакт перед каждым любопытствующим. При одной мысли об этом у меня волосы поднялись на загривке. Вряд ли на Сидусе все такие доброжелательные, как приветствующие. Есть здесь и такие, как грек голова, ещё один путь продажи через действующих торговцев. Карта показала, что в первом кубе близ галактического рынка есть магазин, торгующий всякой экипировкой и оружием, в том числе лавка редких артефактов. В описании говорилось, что лавка скупает вещи, причём сбыть туда товар можно как сразу, по вдвое меньшей цене, чем оценочной, так и по желаемой стоимости. Во втором случае нужно ждать, пока найдётся покупатель, зато комиссию можно оплатить по факту продажи. В лавку я и решил заглянуть, чтобы разведать всё на месте. Сидус превосходил размером любой земной мегаполис, но заблудиться было сложно. Карта станции разворачивалась перед глазами, стоило задать цель или маршрут, и оптимальный вариант тут же обозначался мерцающей зеленой линией. Правда, неугомонная Хоуп предпочитала приставать с вежливыми расспросами к инопланетянам. Учитывая, что имена всех граждан Сидуса высвечивались над головами, это было несложно. «Простите за беспокойство, рапторианец Мак-Лу-Крагон!» Примерно так начинала типичный разговор Хоуп. «Четыре по четыре кибаха вашему дню». 4 по 4, отвечал рапторянец. Чем могу помочь? Хома, Хоупсауэрбран, подскажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку. Ничем не выдавая удивления, ящероподобный рапторянец или огненный огье, или кристаллообразный крепак, или парящий на кожистых крыльях Даари подробно объясняли, как пройти к требуемому месту, и хоть бы кто-то ткнул ей пальцем в лоб и укоризненно сказал: «Глупая хомо-хоуп-сауэр-бран, воспользуйся картой интерфейса». Нет, все были предельно вежливы и терпеливы. Хоуп не удалось пообщаться только с вольтронами, которые пешком не ходили, перемещались над нами наподобие летающих прозрачных скатов. В особенности нас удивил ангел, выглядевший как человек неопределенного пола и неземной красоты, от которого исходило сияние. Поначалу мы даже приняли его за своего — только дивились, какой он прекрасный, пока я не догадался всмотреться в профиль. Лилин. Ангел. Искатель шестого уровня. Родная планета. Сконхет. Система Табби. Созвездие Лебедя. Так я убедился, что ангелы не люди, а система услужливо дает мне земные названия планеты звезд. Все инопланетяне и люди вели себя дружелюбно, охотно подсказывая, как и куда пройти и где что можно посмотреть. Даже ангел держал себя с нами на равных, хотя казалось, что такое красивое создание не может ходить по той же земле, ну или по тому же полу, что и обычные смертные. Не знаю, насколько приветливость чужих была искренней. Может, просто на станции так заведено, потому что каждый беспокоится о персональном рейтинге. В любом случае это, конечно, радовало, вне зависимости от причин. Наконец мы добрались до точки сбора пассажиров для локального перемещения. надеясь, что переместитель окажется чем-то вроде многовекторного портала. Все-таки вокруг карманные измерения, телепортация. Казалось, стоит дойти до нужного места, и нас в тот же миг переместят в первый куб. Черт, из-два. На деле оказалось иначе. Приземленней, что ли. Ближе всех к истине оказалась Хоуп. Место и напоминало земное метро, и работало примерно по тому же принципу. Космические поезда ходили по расписанию, прибывая за пассажирами каждые 2 тика. До следующего переместителя нам нужно было подождать около четверти часа. Хорошо стоять не пришлось, из пола вылезли небольшие шары и раздулись, приняв вид тех кресел, в одном из которых мне уже довелось посидеть в зоне инициации. Наконец-то, выдохнул Эрвин, падая в кресло. Ноги не держат. Стоило нам рассесться и расслабиться, как объявились знакомые Грег-голова, лысый Альфредо, чернявый Саид и девушка-бринетка, чью подругу Марлу мне пришлось прикончить на лайнере. Теперь я мог увидеть ее имя. Ее звали Джанко. На мгновение я напрягся. А сколько они опасны для нас здесь, где никто никому физически навредить не может? Альфредо сказал, что голова не простит мне того, что я увел Криси. Понятно, что я её не уводил, да и не рассматривал девчонку в романтическом ключе, но Грегу этого не объяснишь. Тем более сейчас, когда Криси при виде бандитов встала и сжала моё запястье. Однако они, казалось, не обратили на нас внимания. Это слегка удивило, но ещё больше я изумился, когда увидел, что четвёрка бандитов идёт в сопровождении рапторианца и колоритного инопланетянина, выглядевшего как мощный коплевидный биомеханоид ростом метров 3. и они при этом мило беседовали. Короткий взгляд на профиль чужих показал, что рапторианец такой же, как мы, новичок, а вот биомеханоид — Убама Ове-Вева, Рехегуа, опытный охотник девятого уровня, родная планета Саиха, система Ахернар, созвездие Эридан. Я мой grupo молча и в изумлении наблюдал за этой странной компанией, пока бандиты и сопровождающие их чужие не приблизились. Грег сделал вид, что только заметил Криси и ухмыльнулся. Девушка спряталась за мою спину, и тогда мерзкая улыбочка сползла с лица головы. Он наконец увидел, что я изменился. Повернувшись к биомеханоиду, он указал на меня. Рихего убамо вевева. Это что за хрень? Из этого хома торчала только одна рука, да и на морде он был лет на 20 старше. Я тоже так хочу. Тебе о таком только мечтать. Выпятив грудь, выдвинулась вперёд Хоп. Наш кэп. Она запнулась, посмотрела на меня, и я покачал головой. Что? Не дождавшись продолжения, голова надвинулся на Сауэрбранн. Что ваш кэп? Я чего-то не знаю. На какие шиши он купил мотри генерация омоложения? Такой же стоит, как какая-нибудь захудалая планета. Больше, куда больше голова, подумал я, не решив, что ответить, да и стоит ли вообще раскрывать рот. В этот момент вмешался охотник. Одна из его конечностей, сложенная в несколько раз, развернулась и отодвинула голову в сторону. "Хоммо Грегор Макклафлин, твоё поведение недопустимо!" Голос его был скрипучим и протяжным, словно шел из утробы и отдавался эхом внутри. «Это первое предупреждение!» Грег сник, но, по всей вероятности, он не желал терять авторитет в глазах своей пристижи, а потому попер буром. «Контракт еще не заключен, Рихегуа, Убаму, Ове-Веба, а, а потому не лезь не в свое дело. У меня личный счет из Хома, Картера Мрайли и его дружками». Жаль, что на этой дьявольской станции нельзя нормально подраться. Любишь подраться? Поинтересовался я. Одного раза мало? Голова выпятил челюсть, набычился. Враз плохо не считается. Я про честный бой. Ох, и свернул бы я тебе челюсть кэп. Поверь, одной потерянной рукой ты бы не отделался. Он дёрнул на себя руками, и из его предплечий вытянулись метровые хищно поблескивающие лезвия. «Нифига себе!» — восхитился малыш. «Чувак, да ты прям как барака!» «Все же играли в 42-ю часть Смертельной битвы. Там у Таркатанов из Внешнего мира были такие же. Реально круто!» «Помолчи, Шак!» — одернула его Крисси. «Глядя на лезвие, я мысленно хмыкнул. Значит, наградной мод выбран Грэгом из боевых. Неудивительно». «Повезло тебе, Райли!» — выкрикнула Джанко. «Повезло тебе, Райли!» — выкрикнула Джанко. Радуйся, что тупые правила Сидуса тебя защищают. Опытный охотник Убамо Вивевы издал приглушённый рёв, и все заткнулись. Тогда он разложил конечность так, что её конец завис между нами. С него свиселась капелька чего-то тягучего и переливающегося всеми цветами радуги. Это не проблема, проскрипел охотник. Могу создать карманное измерение, где не будут действовать законы Сидуса. Война, смерть. Как организатор поединка, ответственность перед разумом понесу я, но все доходы от трансляции поединка мои. Что скажете, Хомо? Да! Грек ударил кулаком по воздуху, потом лезвиями друг о друга, так что они заискрились. Я не кстати подумал, что по всей вероятности именно недействующие в карманных измерениях закона Сидуса стали причиной такой их распространенности. Тем временем другие бандиты Альфредо, Саид и Джанко начали возбужденно переговариваться и бить кулаками о ладони. Их спутник-рапторианец звуков не издавал, но выделял много бурого дыма, смыслом которого было то, что он одобряет поединок и будет болеть за голову. «Давай, Кэп!» Разберёмся раз и навсегда, прорычал Грег. Ответишь мне и за лайнер, и за криси, или кишка танка. Открыв инвентарь, я достал оттуда щит притечь.